Нарбелия среагировала мгновенно. Она грациозно и стремительно, как пантера, прыгнула вперед, размахиваясь своим импровизированным оружием для сокрушительного удара. Едва из-под кучи показалась рука. К несчастью наследницы, пришелец оказался быстрее, чем она ожидала. В воздух полетели фонтаном земляные комья, встречу рванулась стремительная тень. Сцепившись в воздухе, противники рухнули на пол, продолжая борьбу. Шипя от ярости, нарбели отбросила бесполезный табурет и впилась острыми ноготками туда, где под бурым капюшоном дорожной куртки скрывалось лицо врага. Через несколько секунд все было кончено. Ледяные пальцы незнакомца сдавили горло красавицы, заставив несчастную беспомощно распластаться на земляном полу. «Рад видеть вас в добром здравии, прекрасная госпожа!» — произнес человек с фальшивой лаской в голосе и откинул капюшон. «Мерзавец! Что ты сделал с нами? Где Тионар?» Арбеля узнала пришельца. Это красивое, но мертвое лицо ей уже доводилось видеть. Нечестивый спутник лорда Фаргуса. Нежеланный королевский союзник. Мертвец Хайди. Пожалуй, его она меньше всего желала встретить сейчас. Мерзавец. А чего же? Стальная хватка на горле принцессы ослабла. Позволяя воздуху. Беспрепятственно наполнить легкие. Что ты сделал с Сионаром? Где он? Злобно прошипела нарбелия, поднимаясь на ноги. Думаю, ваш сердечный друг поспешил убраться из этого места. Чего и вам желал? Мертвец растянул губы в наигранной улыбке, заставив наследницу вздрогнуть от гнева. Хватит шутить! Быстро поднявшись, девушка яростно топнула ногой и сжала кулаки. «Негодяй!» «Я вижу, вы так прикипели к этим достойным вашего статуса апартаментам, что не хотите покидать их. Видимо, поэтому вы так неприветливы со своим спасителем». «Спасителем?» Лицо Нарбелии перекосило от недоумения. «Я говорю о себе, если вы столь несообразительны», — усмехнулся мертвец, показывая зубы. «Но если я, на ваш взгляд, для подобной роли не гожусь, то можем вернуть все обратно. Я зарою выход и оставлю вас наслаждаться одиночеством». С этими словами он повернулся спиной, — направляясь к земляной куче у прохода. «Прощайте, несговорчивая госпожа! Я...» «Погодите!» — взвизгнула Нарбелия, содрогнувшись от одной мысли о том, что снова рискует остаться одна. «Уже передумали?» — произнес мертвец, утвердительно и благосклонно кивнул головой. «Тогда прошу следовать за мной!» Слабого света кольца норбелии не хватало, чтобы осветить бесконечный земляной туннель, похожий на гигантскую кротовую нору. Следуя за мертвецом, девушка с отвращением оглядывала серые округлые стены с красными прожилками глины. Кое-где по их неровной поверхности скатывались капли воды. Бледные голые корни торчали здесь и там, похожие на хвосты из исполинских крыс. Сделав несколько шагов, Нарбелия остановилась и окликнула Хайди, идущего впереди. «Эй, ты! Куда ты направляешься?» «Пытаюсь отыскать выход», — ответил мертвец слегка раздраженно. «Мы никуда не пойдем без Тианара!» «Тианара! Ха-ха!» Ответом была усмешка. Тонкие гладкие пальцы с отдающими синевой, но весьма ухоженными ногтями издали перед носом нарбелей неприятный щелчок. Резкий костяной звук заставил девушку поморщиться. «Очнитесь, принцесса!» — продолжил разговор недобрый спутник. «Ваш дружок сбежал отсюда, как и все остальные благоразумные и живые!» «Он не мог!» — наигранно нежный голос Нарбелии дрогнул и сорвался, став хриплым и скрипучим, как у древней старухи. «Он не мог!» — крикнула она словно от боли. «Он мог! Мог!» Красивое лицо Хайди озарила улыбка триумфа. Казалось, что страдания несчастной Нарбелии доставляют ему несказанное удовольствие. «Не только мог, но и сделал! Он сбежал!» «Но почему? Почему?» Принцесса отчаянно замотала головой, отчего ее роскошные русые волосы затрепетали дождем рассыпаясь по плечам. Его можно понять. Он хотел жить. И вам, скорее всего, желал того же. Не стоит его винить. Так на его месте поступил бы каждый. Жизнь бесценна, а даму сердца. Можно найти и новую. В момент опасности вы стали ему обузой, лишним грузом. Так что осознайте уже. Сейчас вы просто ненужная вещь, брошенная, забытая. И спасать вас некому». Пропустив оскорбление мимо ушей, наследница тихо спросила. «А ты...» «Зачем ты пришел и откопал меня? Зачем ведешь за собой?» «Ваше Высочество представляет для меня большую ценность», — был ответ. От этих слов угнетенная Норбелия подняла было голову в надежде. Однако окончание фразы оказалось еще более ужасным и гадким, чем все предыдущие слова. Вы мне очень нужны, дорогая. Проклятая нора так глубока и запутана, что даже я умудрился в ней заблудиться. Неизвестно, сколько еще придется плутать здесь. Так вот, чтобы не обессилить от голода, я решил захватить вас с собой в качестве передвижного запаса провизии. Так сказать... «На крайний случай!» Итак, положение девушки оказалось просто кошмарным. Сердце бешено стучало. В голове нарастал гул. Тщетная попытка заглушить осознание того, что она, такая желанная и прекрасная, оказалась ненужной, брошенной, забытой в попыхах, словно какая-то служанка или рабыня. Боль предательства мешалась в ее душе со страхом быть съеденной. Лишённая возможности колдовать, наследница могла положиться лишь на милость и сытость своего бессердечного спасителя. Снег, что выпал так неожиданно, за пару дней растаял без следа. Казалось, не было никаких морозов. Северные цветы подняли головки, и деревья распрямили пригнутые снеговой тяжестью ветви. Лишь черные, скукоженные листья тропических растений напоминали о прошедших заморозках. Лейла молча стояла на ступенях открытой террасы, которая, подобно морской косе, вела от дворца в самую глубь сада. Принцесса наблюдала, как слуги корчуют замерзшие пальмы и складывают их в запряженную валами повозку. Два огромных сфинкса, подобно белым статуям, замерли у основания длинной лестницы, завершающей террасу. Чудовища не шевелились. Лишь слабое движение их гладких боков, выдавала жизнь. Несмотря на пробившееся сквозь пятна облаков солнца, воздух был холоден и влажен. Однако ликийская хозяйка довольствовалась лишь легким длинным платьем из серебряного блестящего шёлка и плоскими сандалиями, украшенными крупными живыми цветами. Тонкие пальцы красавицы сжимали ножку золотой чаши, наполненной цветочным чаем. В эти редкие минуты бесценного нервного отдыха Лейла позволяла себе расслабиться и на миг оторваться от своих тревог и забот. Она прикрыла подведённые серой краской глаза и блаженно потянула глоток ароматного напитка. Дивно пахнущего цветами горячего летнего луга. От медового, пряного вкуса потянуло в сон. Захотелось упасть на траву и уснуть, пригревшись в лучах солнца, просто, без пуховых перин и подушек, без гнетущих бархатных пологов, без жарких пледов и одеял. Как в детстве когда они с сестрой без забот и хлопот гуляли по окрестным полям под чутким присмотром армии нянек, но с нерушимым ощущением внутренней свободы, наивной, детской, совершенно невозможной теперь. Когда-то давно они с сестрой были не вода. Все тайны, горести и радости они делили на двоих. Они выгораживали друг друга перед отцом и строгой бабкой, когда творили свои безобидные детские шалости. Скучали, оказываясь друг от друга вдали. Раздор между сестрами произошел много позже. Настал момент, когда уже взрослые дочери короля должны были унаследовать власть. Старшей Лейли, прочили королевство. Нарбелия Младшая должна была получить пост хозяйки Лики, независимого города. Нельзя сказать, чтобы сестры были довольны. Спокойная и замкнутая Лейла никогда не рвалась в королевы. Чего не скажешь об амбициозной и честолюбивой Норбелии, Словно угадав желание сестер, судьба распорядилась вопреки ожидаемому. Бабка Лейлы и Нарбелии, та самая, что построила ликию, великий город, где процветают искусство и культура, находясь на смертном одре, призвала к себе внучек и побеседовала с каждой отдельно. Лейла пришла в покое старой королевы одна и присела на стул возле ложа. В комнате было темно, задернутые гордины. Не пропускали солнечного света, поэтому горели свечи. Аромат Ладана умиротворял, но, несмотря на это, Лейла подрагивала от волнения. Бабка редко общалась с сестрами-наследницами. Значит, разговор предстоял важный. Итак, юная госпожа, готова ли ты слушать внимательно и отвечать мне честно? — спросила старая королева, едва двигая губами. Лейла кивнула. Всячески стараясь изобразить внимание, однако взгляд девушки был занят дивными картинами с изображениями красивейших пейзажей Лики, развешенными по стенам спальни. «Я вижу, тебе нравится мой город!» От королевы трудно было что-то утаить. Смущенная Лейла кивнула опять. «Город и вправду хорош!» — подтвердила этот кивок старуха, поднимая утопленную в пуховой перине слабую руку и прикасаясь покривленными от времени пальцами к пышущей юным румянцам щеке внучки. «Скажи, молодая госпожа!» Как по-твоему? Нужно править городом. Я думаю. Лейла мечтательно закатила глаза, принюхиваясь к бабке на руке, теребящей ее за ухом, словно котенка, и замолчала. Старческий запах мешался с ароматом дорогих духов, щекача нос. Чихнув, девушка продолжила. «Я думаю, чтобы править городом, надо стать городом. Надо представить, что кончиком пальцев привязан каждый дворец, каждый дом, каждый храм», — увлеченно фантазировала она. «Реки должны стать венами, улицы — волосами, главные ворота ртом, а глаза...» голоса... Про глаза Лейла так и не успела придумать. Сухая шершавая рука снова потрепала ее по щеке. «Именно так, дорогая, именно так и должно быть!» Удовлетворенно кивнула старая королева. «А теперь, милое дитя, покажи мне свою руку!» Лейла растопырила пальцы и послушно продемонстрировала раскрытую ладонь. Королева перевернула кисть внучки тыльной стороной вверх и протянула рядом свою. На жёлтой, словно сухой осенний листок кожи, виднелись почти стертые татуировки. Корона, книга, стрела, головы волка, сокола, барса и змеи. «Твоя рука очень хороша. Можешь идти». После этого все поменялось. Наследницей лики стала старшая из принцесс. А трон королевы теперь ждал Норбелию, которая была несказанно тому рада. Лейла тоже не слишком расстроилась. Груз ответственности за все королевство в перспективе тяготил ее. Другое дело управление одним единственным городом. Как наивна она была тогда. Принцесса улыбнулась далекому прошлому, касаясь губами края чаши. Фантазия стала реальностью, и Лейла действительно превратилась в город, посвятив его процветанию всю себя. Она полностью отдалась правлению Ликией, отказавшись от собственных потребностей и желаний. Став городской хозяйкой, она забыла обо всем. Все, что бы она ни делала, служило одному главному делу — делу благополучия драгоценного града. В последнее время произошло много событий. Развязавшаяся война тяготила неясностью целей. В глубине души Лейла испытывала постоянный страх за будущее Лики. Все вокруг встало с ног на голову. Союзники королевства стали врагами, а северные захватчики — друзьями. Неведение причин происходящего угнетало, заставляя строить самые невероятные догадки. Единственной надеждой на торжество истины стал придворный сыщик Франц Аро. Лейла поставила на него и не разочаровалась. Молодой и уверенный в собственных силах, готовый отдавать работе всего себя, не ищущий богатства и славы, он как никто другой обнадеживал Ликийскую принцессу, которая всем сердцем Чуила неминуемую беду, смертельную опасность, двигающуюся с запада на ее драгоценный город».